36. Растревоживший душу сон. Ацинь ошеломленно крикнула ему вслед «Эй!». Но черная точка в небе уже исчезла. Пёрышко обжигало руки, и первой мыслью Ацинь было его выбросить. Это ведь неопровержимая улика, что он был здесь. Все остальное можно как-то объяснить, даже чужой платок, но это... Она поспешно спрятала его в рукав и воровато огляделась. «Сколько мороки с этим глупым вороном!» — сердито пробормотала Ацинь. Настроение у нее испортилось. Она поглядела на поле и решила, что ничего с ним не сделается, если она вернется домой, вместо того, чтобы сидеть здесь до сумерек. У Минчжу уже вряд ли вернется, а любой другой воришка непременно попадется в ловушку или попросту не додумается, что это поле джелань Не полезет джон в грязь, чтобы это проверять. Мысли у Ацинь в голове бродили странные. И она никак не могла уловить нужную. Поступки и слова у Минчжу логике не поддавались. Он говорил странно и вел себя странно. Неужели все вороны такие чудные? Как он себя расхваливал? Со стыда сгореть можно. Так даже павлины не делают. А уж те-то любят перед другими птицами выпендриваться и постоянно поглядывать на себя в зеркало. У Минчжу наверняка тоже этим грешит. Может, у него в роду не только вороны были, но и павлины. И пёрышко это он ей всучил только потому, что слишком много возомнило себе, верно? Она была неопытна, потому не понимала, что все это — попросту ухаживание. Было еще одно, что смущало ее. Дома Ацинь вытащила припрятанное под половицей пёрышко то самое, что выпало из крыльев ее покойной матери, и положила его на стол рядом с вихрастым перышком у Минчжу. Они выглядели очень похожи но цвет, принадлежавшего ворону, был глубже. Матушка говорила, что в ней пробудилась кровь чёрной вороны, потому у нее было черное оперение. А это означало, что Ацинь, родившуюся золотой птицей, можно считать прямым потомком Дзинья. Ацинь не слишком хорошо понимала логику наследования, но это от чего то делало ее самой важной птицей на горе певчих птиц. Черные вороны отличаются от серых. Так не делает ли это их дальними родственниками воронов, которые считают себя прямыми предками Цзинь-У? Если она об этом у Минджу спросит, он наверняка рассердится. А Цзинь крепко зажмурилась и помотала головой. И почему все ее мысли, даже смутные, всегда сводятся к этому воришке? Хорошенько разглядев оба пера и так ничего не решив, А припрятала их в тайник и легла спать. Певчие птицы ложились и поднимались рано, и обычно она засыпала сразу, но в этот раз, растревоженная мыслями, долго ворочалась сбоку на бок и никак не могла улечься удобно. Когда же она заснула, ей приснился странный сон, будто она очутилась где-то, где все вокруг казалось размытым, как рисунки на земле после дождя. Сколько ни приглядывайся, не разглядишь. В туманной дымке вокруг маячили какие-то темные тени, и от чего то подумала, что это призраки тех птиц, чьи крылья были отрублены и развешаны в храме. Стоило на них посмотреть, и они таяли, будто пристальный взгляд их плавил. Отцинь сложила ладони и пробормотала какие-то извинения. Кому и за что? Она и сама не знала. В этом тумане велась тонкая черная ниточка, словно приглашая следовать за собой. Отсинь подцепила ее пальцем, нить рассыпалась на множество пылинок, и туман вокруг нее будто разъела. Ацинь, подумав, протиснулась в образовавшуюся прореху и тут же прикрыла глаза ладонью. Очень ярко. Золотое сияние, похожее на солнечное, исходило от вращающегося прямо в воздухе золотого перышка. Отсинью хватило воздух пальцами, но до перышка невозможно было дотянуться. Оно растаяло миражом. Золотое сияние пропало, и Ацинь оказалась в кромешной тьме, в которой всполохами звезд появлялись и исчезали какие-то блестящие белые сферы, похожие на бельма слепых птиц. Это было очень страшно. Ацинь опять зажмурилась. Золотые крылья погубят гору певчих птиц. Несколько раз отозвалось у нее в голове голосом кликушей кукушки. Ацинь задрожала и присела на корточки, закрывая голову руками. «Ацинь!» — ласково позвал ее кто-то. Ацинь нерешительно приоткрыла глаза и увидела невдалеке родную мать, манящую к себе. Выглядела она точно так же, какой Ацинь ее запомнила, вот только тени она не отбрасывала, а в глазах не было зрачков. Но Ацинь всё равно бросилась в ее объятия и захлебнулась рыданиями. «Матушка! Матушка! Я так по тебе соскучилась!» Если бы она не смогла ее обнять, сердце точно разорвалось бы от горя. Но духи сна, вероятно, над ней сжалились. Объятия казались реальными. Ацинь могла чувствовать ускользающее тепло и запах матери. Память воссоздала их с устрашающей точностью. — Ацинь, бедная моя Ацинь, что же с тобой сделали? — проговорила госпожа Ацзинь, гладя дочь по голове. не непонимающе поглядела на мать. Лицо той было печальным и влажным от слез. «Матушка?» — позвала она нерешительно. «Ты ведь сохранила моё перышко? спросила вдруг госпожа Цзинь. А Цзинь кивнула, не понимая, чего матушка вдруг заговорила об этом. Ей столько хотелось рассказать, и об уменьшу тоже. «Береги его и всегда носи при себе», — наказала госпожа Цзинь. «Оно может спасти тебя». Но только один раз. В нем заключена частичка моей души. — Спасти от чего? — растерянно спросила Ацинь. — Матушка, ты говоришь загадками. — Ацинь, бедная моя Ацинь, что же с тобой сделали? — безжизненно повторила госпожа Цзинь. — Матушка? Матушка! Госпожа Цзинь начала рассеиваться прямо у нее на глазах. Ацинь попыталась обхватить ее руками, но в них остались только клочья тумана. Ацинь зарыдала и проснулась, вся в слезах. Она больше не смогла заснуть и проплакала всю ночь. Сон ее растревожил. На утро глаза у нее были красные, как у птицы альбиноса, и нос распух. В столь неприглядном виде не стоило никому показываться на глаза. На поле она отправилась самым решительным образом, подвязав мяньшу так, что закрыто было вообще все лицо, от лба до подбородка, и с твердым намерением оставаться с закрытым лицом, несмотря ни на что. Под этим ни на что подразумевался один бесцеремонный ворон, разумеется.